Триста тридцатая, май двадцать пятая. Хочу видеть вас воинами, побеждающими. Хочу увидеть как ничто не остановит вас. Объединение сознаний заключается также и в том, что в моменты непомерного планетного напряжения ученики помогают учителю нести ношу мира сего, разделяя с ним всю тяжесть. Этим испытуется степень самоотверженности ученика. мало желающих принять участие в работе противостояния темной активности здесь слова уже не нужны нужны преданность несломимая и любовь настолько сильнй что забывает о себе и своих интересах вот почему одиночество удел сильных ибо часто в минуту нужды их учитель оставляет с учениками и остается почти один и любит и почитают но тягость мира сего слишком уж велика для неутвердившихся в свете сознаний чтобы выдерживать ее самоотверженно в восторге духа и радость вдохновения готовы делить забывая что с учителем надо пройти через радость и горе что только в этом двуродном огне выковывается и закаляется цветоносная меч духа